Музыка останавливает такси. А сколько будет до железнодорожного салона? 50 рублей. А багаж? Багаж бесплатно. Договорились. Ведите багаж, я туда сам подъеду. Мой муж моряк. 11 месяцев в году он в море. Или один месяц на берегу. О, мадам, представляю, как вы мутитесь. Ничего страшного, Он половину отпуска проводит у родителей. Ладно. Когда мы собираемся с друзьями, у нас не возникает вопрос, какое пиво пить Возникает другой вопрос А где здесь туалет? На приеме у врача Доктор, вы знаете, я очень плохо сплю по ночам У меня всю ночь под окнами орут коты Так орут, я прям не знаю, что делать Рано вставать на работу из-за этих зверей Я вообще не сплю, понимаете? Понятно Вот вам я таблеток дам От них засыпают, как увидите. Через неделю придете ко мне рассказывать о результате. Хорошо, идите, колонки. Через неделю. Что, помогли мои таблеточки? Нет, ну, знаете, еще хуже стало. Как так? Я всю ночь гоняюсь за этими котами, даже если поймаю кого-нибудь. Ну никак не могу заставить его проглотить вашу таблетку. Рюмки волки достаточно, чтобы свалить меня с ног. Да ты сто! Представляешь, и обычно эта рюмка будет 17-18.